НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ Ангел-хранитель Аби в 15-ю экспедицию работал на совесть. К мысу-острому мы пришвартовались без всяких хлопот. Припай, как и в молодежной, унесло в море за несколько дней до нашего прихода. И Владимир Александрович Самушкин, начальник НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ, был откровенно счастлив разгружаться можно прямо на барьер. Это большая удача, далеко не в каждую экспедицию сдёржней природы бывает так добра к полярникам. Я смотрел на свободное ото льда море, мысленно застилал его покрывалом припая и вспоминал рассказы Гербовича, Сёмочкина, Титовского, Самушкина и других ветеранов Новой Лазаревцев. Видел наиву, как проваливаются в трещины тракторы и тягачи, которые покоятся где-то совсем рядом на Днеморском. Переживал дни и ночи тяжелейшей разгрузки на этом припае, когда никто из её участников не знал, что готовит ему грядущая минута. Тяжёл и коварен лёд у бывшей станции Лазарев. Но не менее тяжела и коварна дорога от моря к Новолазаревской. 90 километров этой дороги – суровое испытание воли и мужества для идущих с санно-гусеничным путем. Неделю назад, когда мы были еще на Молодежной, Иван Петрович Бубель рассказывал. В седьмую экспедицию, закончив зимовку на Новолазаревской, мы вышли встречать Обь. Наш поезд состоял из двух тягачей и вездехода на котором шёл начальник станции Рогачёв. Только сделали первые километры, началась пурга, видимость исчезла. Мы сбились с курса, проскочили поворотную точку и попали в зону трещин. Мы поняли это, когда второй тягач завис одной гусеницей над трещиной и повалился на бок. Вытащили его на буксире, переждали пургу, оглянулись и ахнули. Вокруг колоссальные разломы шириной до 3-4 м. Теперь, чтобы выйти на трассу, нужно снова их форсировать, другого выхода нет. Так и сделали. Проскакивали трещины на полном ходу, как бы прыгали через них. Пол машины проходило, зад проваливался, потом сани проваливались, но ничего, обошлось. Дальнейший путь к припаю был спокойным. Мы думали, что самое страшное позади, но только опустились на плепай, снова замело. А овь у кромки льда в 20 км. Видимость ноль. И овь с помощью радио потянула нас к себе по локатору. 200 м прямо. Поворот налево. Ещё 100 м сделать поворот. 20 км Преодолевали восемь часов, но вышли прямо к борту. А вездеход с Трогачевым заблудился, у него не было рации. Мы же обвязались веревкой, ходили вокруг по припаю, но вслепую. Локатор нам помочь не мог. Как потом выяснилось, между Обью и вездеходом лежал огромный айсберг. А когда через сутки метель стихла, оказалось, что весь припай взломан, И наш тигач утонул. Мы сразу не могли его поднять на борт. Уж очень мило. Вездеход же нашла поисковая партия и доставила его экипаж на овь. Вскоре после швартовки были выгружены на барьер Аннушки. За несколько часов их привели в крестьянский вид, разогрели моторы и начались полёты на Новую Лазаревскую. На аннушках перевозили малогабаритные грузы и продукты. Топливо и различное оборудование будет переправлено на санном гусеничном поезде. Если не произойдёт чрезвычайных происшествий, этот поход займёт трой суток. Немного по сравнению с походом на восток. Но, как говорят водители, нервы пощекочет. Будьте спокойны. Но вот Пришла моя очередь лететь на станцию. Не отрываясь, я смотрел на петляющую под нами гусеничную колею. Но и дорога. Под нами расстилался ледник, испещренный бездонными трещинами, размывами, образованными талами водами. Я смотрел вниз и диву давался. Как это ухитряются механики-водители, выходить из коварного лабиринта здесь и в ясную погоду чёрт ногу сломит не то что в пургу как по минному полю ходит словно услышив мои мысли с уважением сказал афонин летевший этим же рейсом кстати говоря первым из советских людей на оазисе шермахера где расположена новая лазаревска побывал именно афонин Это произошло в феврале 1959 года, когда Владимир Васильевич на вертолёте перевозил грузы с Аби на станцию Лазарев. Улочил свободную минутку и полетел со своим экипажем на Шермахер. А с какой целью поинтересовался я? А ради любопытства, засмеялся Фонин. И показал на горный склон, у которого тогда приземлился Только в то время здесь было пустынно и безлюдно. Поглядели мы на эту красоту и полетели обратно. Как к себе домой летел вместе с нами на Новой Лазаревской Дима Колобов. Он несколько месяцев прожил здесь в сезон 14-й экспедиции. Дем Демич немало побродил по оазису Шермахера и влюблённо рассказывал а вот им самым интересным для геоморфолога в районе Антарктиды. Таких оазисов на континенте раз два и обчёлся. Дим Димыч, 10 лет назад, закончивший географический факультет Ленинградского университета по профессии геоморфолог, то есть специалист в области науки о рельефе. Впрочем, будучи человеком широких взглядов, Он к другим наукам относится с уважением, но снисходительно, признавая их полезность постольку, поскольку они в той или иной степени обслуживают геоморфологию, геологию. Шермахер и в самом деле уникальное местечко. Расположенный очень низко над уровнем моря, и сбросивший с себя лед горный массив, впитывает солнечное тепло, как губка. Окрестные ледники при таянии не затопляют оазис, а лишь пополняют в озерах запасы пресной воды. Здесь единственный в своем роде мягкий микроклимат. Если бы не дорога к морю, одна из самых опасных в Антарктиде, Шермахер вообще был бы райским местом. О своей прошлогодней работе на Шермахере Дим Димыч рассказал рассказывал с особым увлечением. Меня пригласил в 14-ю экспедицию Дмитрий Семёнович Соловьёв, известный полярный геолог, который уже 7 раз был в Антарктиде. И энтузиаст редчайший, такого я ещё не встречал. Просто бредил Антарктиды. Задача нашего отряда определение толщины антарктической земной коры. Нам в частности хотелось найти аргументы в пользу гипотезы о том, что Антарктида материк, а не скрывшийся под льдами архипелаг островов. Вспомните, капитан Немо пробирался к южному полюсу на Наутилусе, и есть учёные, которые полагают, что это гениальная догадка Жюля Верна. В наш отряд входила группа Альберта Когана специалиста по сейсмическому зондированию. Делается это зондирование так. Взрываются до тонны взрывчатки, возникают упругие колебания, и приборы определяют толщину земной коры. Ходили мы в походы на Харьковчанке, а когда пробиться через зоны трещин было невозможно, летали на Аннушке. В одном из походов справляли Новый год с ёлкой, которую радиоинженер Валентин Машкович спаял из медной проволоки. Я вспомнил о Машковиче ещё и потому, что с ним произошла забавная история. Он прибыл к нам на самолёте ремонтировать рацию. Сел в хорьковчанку, та двинулась и неожиданно завалилась на правый борт. "Ну и трясёт же у вас", удивился Машкович. Столько эту Харьковчанку хвалили, а на ней оказывается ездить хуже, чем на простом тракторе. Вот и слезай, приехали, предложил механик водитель Бабуцки. Все выскочили. Харьковчанка повисла над трещиной. Долго потом ребята подшучивали над Валентином, которого трясёт в Харьковчанке. Всего мы произвели на Шермахери около 50 взрывов. В том числе один, о котором хочу рассказать особо. В 100 км от Новой Лазаревской, в замкнутой котловине расположено самое, кажется, южное озеро в мире Унтерзее, одна из главных достопримечательностей уазиса. Мы добрались туда на хелькавчянке, спустились на лёд и застыли, очарованные. Вокруг чаши озера площадью 20 квадратных километров, отвестной скалы до 1000 метров, с многочисленными гротами и нишами и первобытная тишина. Такое впечатление, словно ты попал в сказку. Унтерзее было открыто немецкими лётчиками, которые в 1938 году произвели аэрофотосъёмку этого района. И ходили анекдоты, что сюда после поражения скрылся Гитлер. Мы взорвали на льду мощный заряд и чуть не оглохли от мощного десятиминутного эха. Одновременно со скал поползли снежные лавины, и мы не на шутку испугались, что за ними посыплются камни, но обошлось. Эффектнейшее было зрелище. Здесь мы обнаружили Колоссальные залежи мумиё, малоизвестного, но говорят интересного для медицины вещества. Это воскообразная масса, которая плавится в ладони от тепла тела. Специалисты вроде бы ещё не установили происхождение мумиё. Мы же пришли к единому мнению, что оно продукт отрыжки снежных буревестников которых в районе Унтер-Зея несметное количество. Прилетают зачем-то с моря, хотя питаться им здесь нечем. Мумиё свисает над крупными камнями в виде сталактитов. Мы привезли с собой килограммов 200 и роздали желающим. Если медики и в самом деле интересуются этим веществом, то можете сообщить им адрес. Антарктида, оазис Шермахера, скалы озера Унтер-Зея. На наш взгляд, это озеро – ключевой пункт к пониманию четвертичного периода Антарктиды, так как заполнено оно, видимо, водой, образовавшейся от таяния ледников в течение тысяч лет. На дне озера скопилось огромное количество моренного материала, расположенного террасами. Их изучение может помочь разобраться в истории обледенения Антарктиды. Здесь идеальные условия для изучения этого процесса, и я мечтаю в будущем провести на Унтерзее несколько месяцев, чтобы собрать материал. А тогда, перед уходом, мы поставили у озера железную веху с медной табличкой, на которой на русском и английском языках выгравировали текст о первом посещении Унтерзея человеком и поставили дату. 28 февраля 1969 года. Конечно, на память о Шермахере я набрал разных камней и сделал множество снимков на цветную плёнку. Из них особенно дорожу одним. Альберт Коган провалился в озеро, а пока ребята его вытаскивали и помогали снимать мокрую одежду, я фиксировал эту сцену на плёнку. И теперь в моём распоряжении имеется уникальнейший кадр голый Альберт в ольдах Антарктиды. На Унтерзее закончил Демдемунч рассказ. Нам, к сожалению, попасть не удастся. Лётчики будут слишком загружены. А вот в гротах на Новой Лазаревской мы побываем. Если скажете, что когда-нибудь видели такую сказочную красоту, вам всё равно никто не поверит. Выслушав Дим Димыча, я, тем не менее, набрался смелости и обратился к Синько. Так, мол, и так, есть на Шермахере такое очаровательное местечко Унтерзеи. Отсюда рукой подать часа полтора полета. Павел Кононович, как всегда, тактично меня выслушал, согласился с тем, что местечко действительно очаровательное, и пожелал мне счастливого полёта в Новую Лазаревскую. И вот, наконец, наша юркая стрекоза, сделав круг над станцией, приземлилась. К самолёту подъехал вездеход, и вскоре я пожимал руки старым знакомым Павлу Андреевичу Цветкову и Борису Белоусову, с которыми дрейфовал 2 1/2 года назад на станции Северный полюс 15. «Не правда ли узок мир?» Своим неподражаемо спокойным голосом произнес Белоусов. «Узок, но немного странен. Чтобы пожать друг другу руки, нужно непременно оказаться поблизости от какого-нибудь полюса». К этому времени Дим Димыч исчез. Побежал, наверное, проверять, все ли его любимые горы на месте. А я пошёл с товарищами осматривать станцию. Действительно, ветераны не преувеличивали. Новая Лазаревская самая милая и уютная станция в Антарктиде. На берегу пресноводного озера раскинулся крохотный посёлок из нескольких аккуратных домиков. Вокруг невысокие, освещённые солнцем горы, в прозрачном воздухе летают птички. Поэзия и дили. Только пурги здесь бывает совсем не поэтические, да ещё трещины в округе, которые тоже и делическими не назовёшь. Но жить на такой станции, зимовать на ней куда удобнее, чем в Мирном или Молодёжной, не говоря уже о Востоке. Очень сильных морозов здесь не бывает. От самого дальнего домика до кают-компании метров 100. Пресные воды хоть за лесе. Надоело сидеть дома, иди в горы, прогуливайся себе на здоровье и собирай камни, кварц и другие разноцветные минералы для коллекции, которые можно будет прихвастнуть перед приятелями на большой земле. Я ходил по станции и вспоминал многочисленные связанные с ней истории. Вот кабинет начальника станции в котором жил когда-то её основатель Владислав Иосифович Гербович. Вот камбуз, на котором царил первый повар Новолазаревской Виктор Михайлович Евграфов. Из этой двери он выплеснул полный таз выжатой клюквы прямо на выскочившего из бани голышом доктора Рагозова. Того самого, что в ту зимовку вырезал себе аппендикс. Случай, о котором много писали. Симпатичная станция. Жаль, что я попал на нее в самое горячее время. Половина коллектива работала на разгрузке АБИ. Старики сдавали дела сменщикам. Словом, ребятам было не до меня, и я им не мешал. К тому же нашелся Дим Димыч который обещал показать мне главные здешние красоты. Он подтащил ко мне высокого спортивного вида молодого человека, обросшего рыжеватой бородой, и без церемонии представил его. Слава Макеев, геоморфолог и мой друг. Отзимовал на Новолазаревской и вместе с нами возвращается домой. Спешите взять у него интервью на месте действия. Слава 15 раз нырялся к валангам в озёра Шермахера и сделал множество гениальных открытий. Но ну, множество это, пожалуй, слишком скромно, возразил Слава. По-настоящему эпохальным было лишь одно открытие. Я экспериментальным путём установил, что вода в здешних озёрах значительно холоднее, чем в Чёрном море в разгар купального сезона не зная только сочтёт ли возможный учёный совет присвоит мне за это докторскую степень без защиты диссертации. Сочтёт, сочтёт, заверил я. А в какой одежде вы спускались в озёра? Не в костюме Адама? почти ответил Слава. В плавках. На них, правда, я надевал кожаные штаны, затем облачался в свитер и в прорезиненный герметический костюм. И чувствовал себя превосходно, хотя температура воды была от нуля до четырех градусов тепла. Беседуя таким образом, мы забрались на гору и присели на нагретый солнцем валун. Слава, как и мой Дим Димыч, очень любил Шермахера и не без грусти с ним расставался. Расставание-то скрашивали сундуки, набитые разными камнями и научными материалами. Хочу определить, постепенно увлекаясь, рассказывал слава, когда Шермахер выпал из ледников. Для этого нужно произвести разносторонний анализ осадков, оставшихся в озёрах неприкосновенными, в отличие от морен, по которым прошлись ледники. Анализ годовых слоёв осадков позволит определить возраст оазиса. Для этого и приходилось спускаться с аквалангом в озёра и бурить вручную скважины. Осадки я забирал при помощи специальной трубки. Вода в озёрах прозрачная, но живности никакой. Сверху меня, конечно, страховали верёвкой. Так что Ничего особенного и опасного в таком нырянии не было. Наоборот, сплошное удовольствие, подхватил Дим-Димович, похлопывая друга по плечу. Распарился под жарким антарктическим солнцем, ныряй в манящую прохладу. Какой главный вывод вам удалось сделать, поинтересовался я. Данные пока предварительные, ответил Слава. Но картина вырисовывается такая, За год в озерах откладывается примерно 0,2 миллиметра осадков, а общая их мощность достигает метра и чуть более. Значит, возраст оазиса колеблется где-то в пределах 5 тысяч лет. Именно тогда он освободился от ледников. Конечно, вывод этот приблизителен. Нужно еще и еще раз проанализировать материалы. Так что пока я могу записать на свой лицевой счет только создание практической методики работы с аквалангом в условиях Шермахера. «Не так уж и мало?» – подытожил Дим Димыч. «Если в будущем здесь станут проектировать курортные пляжи, твои рекомендации будут бесценными». «А есть ли в этих местах какая-нибудь растительность?» – спросил я. Ну, не деревья, конечно, а кустарники, лишайники. Слава подмигнул мне и засмеялся. Вам уж небось рассказали? Про что, искренне удивился я? Про лиственницу. На моём лице отразилось такое недоумение, что Слава не стал тратить времени на дальнейшие расспросы. Ребята на станции часто задавали мне вопросы о животном мире, растительности, рельефе Антарктиды. Я отвечал по мере сил и возможностей, устраивал что-то вроде бесед. Особенно любознательным был наш повар Генна Сеньков по прозвищу Кулибин, названный так за то, что постоянно выдвигал смелые гипотезы и эфемерческие проекты, изобретал вечный двигатель. Генна так привык к этому прозвищу, что даже на своём сундуке написал фамилию Кулибин. И вот однажды он пришёл и говорит: Как это так? В Антарктиде нет деревьев и кустарников? Это ты ввёл нас в заблуждение. Вот в мирном, пожалуйста, растёт хвойные деревья, кажется, лиственница. Кто тебе сказал такую ерунду? Да я своими глазами видел это на островке. Я лихорадочно порылся в памяти. Нет, не может такого быть а Кулибин ссылается на авторитет начальника станции Сергеева, который якобы мог подтвердить эту чушь. Потащил меня к начальнику, и тот действительно подтвердил. Да, растет дерево, сам видел. Может, в катке? — пытаю я. Нет, не в катке. Живое дерево. Я растерялся и побежал к Бабуцкому. Ты много раз бывал в Мирном. Скажи, видел дерево? — Видел. Живое. Ну как тебе сказать, не совсем не илоновую ёлку. Хохот. Тут лишь я сообразил, что эти черти меня разыграли и придумал план мести. Сговорился с радистом и сочинил радиограмму, призывающую комсомольцев собрать цветной металлический лом. Комсомольцев у нас было двое: Кулибин и Яблоков. Они восприняли радиограмму всерьез и целый месяц собирали консервные банки, ржавую рухлядь, не замечая, как потешается вся станция. Целую гору собрали и заслужили благодарность от начальника. Спасибо. Очистили станцию от мусора. Слава пошел готовиться к отлету, а Дим Димыч, выполняя свои обещания, повел меня осматривать грот. Дим Димыч человек абсолютно хладнокровный и невозмутимый. За 80 дней нашего плавания я всего лишь два раза видел, как в нём клокотали страсти. Впервые, когда в один солнечный день он разобрал и бережно покрасил детали гидронасоса, терпеливо дождался, пока они не подсохли, и столь же бережно начал собирать прибор. Разве так собирают? «Пренебрежительно», — сказал один матрос, вышедший погулять на палубу. «Вот как надо это делать». И быстро, уверенно собрал насос, расцарапав и ободрав свежую краску. «А знаешь, механик», — проникновенно сообщил непрошенный помощник, — «душа по работе горит». Дим Димыч сердечно его поблагодарил и отчаянно чертыхаясь, снова разобрал насос до покраски. После этого случая Дим Димыч долго сохранял спокойствие и невозмутимость. Гена Арнаутов, его постоянный оппонент, возмущался. «Скажи, почему ты всегда всем доволен? Всегда высыпаешься и никогда не устаешь? Ты робот? Ну, повысь голос, докажи, что ты человек». На что Дим Димыч отвечал – Мой принцип тратить свои нервные клетки на творческую работу, а не на бесплодную болтовню, ничего не дающую уму и сердцу. Перебранка этой парочки доставляла мне большое удовольствие. Генна клялся и божился, что рано или поздно он выведет робота из равновесия. Но я бы не решился утверждать, что эти попытки завершатся успехом. Так вот, второй раз я видел Дима Димыча взволнованным на Ширмахере, в особенности тогда, когда мы ползали по гроту. Именно ползали, причем по-пластунски, лишь изредка вставая во весь рост, когда узкий коридорчик, расширяясь, превращался в зал для приемов высоких гостей. Впрочем, после второго или третьего зала я передвигался уже исключительно на четвереньках. Ледяной пол был такой скользкий, что, когда я гордо поднялся, расправил плечи и сделал шаг вперед, мои унты стремительно рванулись к потолку, а тело, совершив изящный пируэт, грохнулось на лед с такой силой, что грот огласило прекрасное и долго не смолкающее эхо. Дим Димыч даже замер от восторга, прислушиваясь и несколько раз раз Приставал ко мне повторить, пожалуйста, свой номер. Это было так восхитительно. Так, кое-где на четвереньках, кое-где ползком, по-змеиному изгибаясь и сворачиваясь в кольца, я, под восторженные восклицания Дим Димыча, который, кстати говоря, с возмутительной легкостью передвигался на своих двоих, преодолел метров сто самого скользкого на свете льда, выполз, еле волоча ноги наружу, и тупо уставился в залитой солнцем пространство. В ушах звенело, а тело ныло, словно меня забивали вместо сваи в мерзлый грунт. «Ну как?» — победоносно спросил Дим Димович. Я честно и недвусмысленно ответил, что грот произвел на меня сильное впечатление. Гирлянды двух-трехметровых сталактитов, свисающих ок волшебные светильники необычайно эффектные залы словно созданные необузданной фантазией художника всё это свидетельствует о том что я прополз безусловно по самому красивому ледяному гроту в мире других гротов я правда не видел Дим Димыч недовольно поморщился и я тут же добавил что никоим образом не желаю охаять грот, ибо уверен, что природа лишь однажды может создать такое чудо, потому что Демдемыч прервал мои излияния и потребовал, чтобы я пошёл вместе с ним осматривать второй грот, от чего я решительно отказался, поскольку раз природа только однажды может создать такое чудо, зачем её искушать требованием другого, более чудесного чуда? Не будет ли это проявлением недоверия к природе? Более того, ее оскорблением. Недослушав, Дим Димыч пошел сам и вернулся ужасно довольный. Он сказал, что отныне презирает меня до конца жизни, потому что второй грот в тысячу раз красивее первого и, главное, значительно длиннее. Последняя подробность убедила меня в том, что я поступил правильно. Потому что человек рождён летать, а не ползать. И мы, поклонившись Новолазаревской, улетели на обь.